гиганта в центре зала. Зашипев, мага Снаицин кинулся ему на двигаясь с невозможной для человека скоростью. Из пальцев его выросли длинные хоботки с зубастыми отверстиями на концах и, как кнутом, ударили по противнику. Эшара был сбит с ног, металл наплечника зашипел от попавшего на него и хора, и под воздействием этого вещества керамид доспеха начал растворяться. Космический десантник откатился в сторону, уворачиваясь от жадных ртов, но на яйцин атаковал снова, выплюнув новую порцию кислоты из отростков на руках. Леонид не упустил момент и, используя щиток гусеничной ленты как опору для пистолета, прицелился в уродливую тварь, которая уничтожила его отряд. Тем временем руки существа снова трансформировались. На смену оружию явились длинные ребристые кабели, которые извивались подобно змеям. Ребра широко разошлись, как если бы открылись поросшие мхом створки древних ворот, и из грудной полости монстра показались десяток щупалец из влажного зеленого металла. Они потянулись во все стороны, словно в поисках чего-то. Леонид выстрелил, и лазерный луч поразил чудовище в голову. Вспыхнуло яркое зеленоватое свечение, а затем он увидел, что цель осталась невредима. Леонид стрелял снова и снова, но безрезультатно. Существо, стоявшее на платформе, было неуязвимо. Металлические щупальца все удлинялись. Теперь они подсоединялись к механизмам, стоявшим вокруг возвышения. Биомеханические внутренности порождали все новые отростки, которые тянулись во все стороны, как ветви дерева, и подключались к аппаратам жизнеобеспечения храма и системам регулирования всей цитадели. По всему залу загорелись предупредительные огни, включилась звуковая аварийная сигнализация. Леонид понимал, что сам он никак не сможет остановить это нечестивое создание, и бросился к Эшаре, который все еще сражался с мутантом. Найцин двигался с головокружительной скоростью, щупальца, истекавшие кислотой, уклонялись от каждого удара Эшара. Болт-пистолет капитана превратился в лужицу расплавленного металла, и Леонид видел, что доспех его пробит в нескольких местах, там, где на него попали едкие выделения из зубастых отрустков. — Отойдите, брат капитан! — приказал Леонид и поднял лаз-пистолет. Эшара уклонился от удара, нацеленного ему прямо в сердце, и отшатнулся назад от омерзительного мутанта. Найцин отступил к ромбовидной платформе, и янтарное сияние, освещавшее зал, померкло, сменяясь мутным зеленоватым свечением. Леонид навел прицел на голову мутанта. Найцин самодовольно рассмеялся. Смех прозвучал, как смесь влажного причмокивания и булькания. — Дураки, вам не победить! Можете уничтожить меня, но те, кому я служу, уже вечером будут пировать на ваших костях. — Но почему, Нейцин? — по-прежнему хотел знать Леонид. — Могу спросить тоже у вас. — презрительно парировал Магас. — Вы понятия не имеете, за что сражаетесь. — Мы сражаемся, чтобы защитить один из миров Императора, мутант. — отрезал Ишарик. Найцин засмеялся уже открыто, омерзительный, тошнотворный звук. «Неужели вы думаете, что императору я дело до этой планеты? Оглянитесь вокруг, это пустыня, пустыня, созданная руками человека. Когда-то это был плодородный, богатый жизнью мир, но затем адептус механикус захотели обустроить его для своих целей». «Вирусная бомбардировка не оставила на поверхности ничего живого, и на многие века планета стала необитаемой!» «Ты лжешь! Зачем адептус механикус так поступать?» Чтобы больше никто не предъявлял претензий на этот мир, тогда они могли бы спокойно работать в генетических лабораториях, которые собирались здесь построить. Вы стоите в одном из самых священных для адептус механикус мест и даже не знаете об этом. Геносемия столь ценное для космических десантников, ибо в нем заключено будущее Астартес». «Это одно из двух мест во всей галактике, где производится и хранится геносемя!» И вновь Нейцин рассмеялся, на этот раз увидев потрясенное выражение на лице Эшер. «Вот именно, капитан! Когда кузнец войны и разоритель завладеют вашим бесценным геносеменем, они используют его для создания целых легионов космических десантников, которые будут служить хаосу!» «Но ты до этого дня не доживешь!» – зарычал Ашара, выхватил пистолет из рук Леонида и выстрелил. Голова на яйце налопнула, и на платформу потоком хлынула зловонная желтая жидкость, в которой плавали куски эластичного, покрытого отростками вещества. Труп рухнул на пол, и Ашара добавил еще четыре лазерных разряда, чтобы наверняка разделаться с чудовищем, а затем, не говоря ни слова, вернул пистолет Леониду. Зал наполнился воем сигнализации. Взглянув вверх на платформу, Эшара и Леонид увидели, что существо, до этого стоявшее на ней, теперь парит в воздухе, раскинув руки, словно распятое на кресте. Все новые щупальца кабели вырастали из его тела, а раскрытая грудная клетка излучала то зеленоватое сияние, которое теперь освещало зал. Тут и там по периметру помещения сыпались каскады зеленых искр. Мерцающие разряды смертоносной энергии электрической дугой перекидывались с одного механизма на другой, и вскоре все системы цитадели были заражены техновирусом. Один из электрических разрядов молнией ударил в пол совсем рядом с Эшарой и Леонидом, заставив их отшатнуться от монстра. Весь храм машины сотрясали взрывы, и зал погрузился в пучину электрического штурма. Прикрывая Леонида собой, Эшара кинулся к разбитой двери, за которой открывался выход. Вслед им устремились изумрудные молнии, и разряд поразил шару в спину, заставив его захрипеть от боли. Но воины успели нырнуть в дверной проем и откатиться в сторону до того, как вход в храм скрылся за сплошной сетью из потрескивающих молний. Еле двигаясь, шара и Леонид постарались отойти подальше от пульсирующего зеленого свечения. Оба тяжело дышали и стонали от боли. Ашара поднялся на ноги и протянул руку, помогая встать Леониду, который держался за раненое плечо. Но прежде чем они успели перемолвиться хоть словом, из воксбусины в шлеме Ашары раздалось потрескивание, и капитан сосредоточился на получаемом сообщении. Леонид сразу понял, что новости плохие. «Что там?» – спросил он, готовясь к худшему. «Началось. Счета больше нет» и противник опять идет на штурм». Леонид кивнул и оглянулся на светившийся зеленым вход в храм машины, который теперь превратился в ад. «Тогда наше место на стенах цитадели», — мрачно сказал он. Два уцелевших титана Легио Муртис двинулись к цитадели в сопровождении эшелона поборников и сорока двух яростно вопящих дредноутов. Этот бронетанковый удар поддерживали около шести тысяч солдат в красной униформе, потрепанных, но не отстававших от техники. Достигнув рва, солдаты спустились по его склону, ставшему гладким, как стекло после битвы Титанов, и последовавшего за этим плазменным инфермо. В небо взметнулись осветительные ракеты, в цитадели завыли сигналы тревоги, и на атакующее воинство со стен обрушились первые редкие выстрелы. Хансю наблюдал за сражением с одного из бастионов, установленных на плечах Патер Муртис в 30 метрах над землей. Поборники встали на защищенные огневые позиции вдоль третьей параллели и открыли огонь по стенам цитадели, добивая уже и так ослабленные укрепления, в то время как дредноуты форсировали ру Титан также шагнул в ров, и Хансю ухватился за металлическое ограждение бастионной площадки. Но специальные когти, установленные на тяжелых ногах Титана, позволяли ему твердо ступать даже по осыпающемуся грунту. На наплечных бастионах Титана разместилось 62 воина, все, что осталось от роты Хансю. Теперь, когда имперские защитники оставили внешние стены, а энергетический щит исчез, они были готовы атаковать внутренние укрепления цитадеми. Лучшего шанса, чем этот, у них не будет. Титаны приближались к стенам, от которых, по сути, остались лишь груды обломков, и обстрел бастионов и куртины стал стихать. Когда его машина проходила мимо расплавленных останков Диесыра, Хансю поднял меч, чествуя павшего гиганта. Взглянув направо, он различил тень второго титана, на бастионах которого стояли воины Форикса. Начинался последний штурм, и он не мог окончиться провалом. Когда могучая машина войны вошла в брешь, пробитую в стене при падении Геесыра, Ханьсю вновь ухватился за ограждение и почувствовал, как в корпусе демонического титана зарождается и нарастает яростный рев. Обе машины открыли огонь, и от внутренней стены начали откалываться огромные куски, а парапет превращался в пыль целыми секциями. В пространстве между внешними и внутренними стенами никого не было. Псы войны, которые помешали первому штурму, мудро отступили под прикрытие внутренних укреплений. Солдаты на стенах обстреливали врага, но благодаря щитам для титанов эти выстрелы были не страшнее булавочных уколов. Орудия, установленные на стенах, были окутаны зеленым мерцающим свечением. Хансю не понимал, почему они не стреляют, но возблагодарил темных богов за то, что артиллерия врага молчит. Пока титаны шагали вперед, поборники еще расширили бреши во внешних стенах. Под обстрелом осадных танков укрепление цитадели содрогались, а на ворота, ведущие во внутренний периметр, обрушивался снаряд за снарядом. Дредноуты также добавили к обстрелу свою огневую мощь. Трое из них, обезумевшие от жажды крови, грузно двинулись к воротам и ударили по ним тяжелыми молотами, но при этом оказались на линии огня поборников и вскоре погибли. Патер Мортис приближался ко внутреннему периметру цитадели, и Хан уже мог разглядеть лица солдат, стоявших на стенах. В его сторону неслись стрелы лазерных выстрелов, но он лишь рассмеялся, чувствуя себя неуязвимым. Руки Титана ударили в поверхность стены, и бастионы по инерции качнулись вперед. Крепежные крюки глубоко вонзились в ракрит, и через несколько секунд с бастионов на стены перекинулись осадные мосты, раздавившие под собой парапет. «Это крепость наша! Никого не щадить!» – заорал Хансю и, подняв меч, бросился в атаку. Он спрыгнул на парапет, одним ударом зарубил трех гвардейцев и выпустил очередь из болт-пистолета по защитникам, стоявшим дальше на стене. Сотни воинов были готовы дать отпор атакующим, но Ханьсю встретил их без страха, сея смерть в имперских рядах с какой-то сверхъестественной ловкостью. С наплечных бастионов на парапет устремилась волна железных воинов, и в первое же мгновение битвы защитники цитадели понесли большой урон и вынуждены были отступить. Шум стоял немыслимый, весь крепостной вал вскоре был залит кровью. Каждый раз, когда оборона была готова вот-вот поддаться под натиском железных воинов, имперские кулаки устраивали отчаянную контратаку, сплачивали защитников вокруг себя и отбрасывали врага. Разделавшись с очередным гвардейцем, Хансю быстро глянул в сторону фурикса На его участке железные воины тоже столкнулись с ожесточенным сопротивлением и несгибаемым упорством защитников. Имперские войска удерживали стены, но делали это с огромным трудом, и Ханьсю знал, что момент прорыва близок. Он поднырнул под удар, который целился перерубить ему шею, выпустил кишки нападавшему и заметил, что стены накрыла тень, черная, чернее самой темной ночи. На мгновение битва приостановилась, и все взоры устремились вверх посмотреть, что за новая напасть приближается к цитадели. С громоподобным грохотом, от которого треснули стены, кузнец войны опустился на парапет, и за спиной его раскинулись огромные крылья тьмы. Гвардейцы, оказавшиеся рядом, упали, как подкошенные, корчась в судорогах и изрыгая кровь. Каждый удар, который кузнец наносил огромным топором или когтями на другой руке, уносил жизнь вставших у него на пути. Мрак, облаком окутавший его голову, беспокойно клубился, и молнии темного света, вырывавшиеся из него, уничтожали все, с чем соприкасались. Повсюду на стенах раздались крики ужасы напуганные гвардейцы при виде этого дьявольского морока немедленно обращались в бегство. Кузнец войны выпрямился в полный рост, доспех его расширился, словно набухнув, и искаженные гримасой агонии лица, заточенные под поверхностью его брони, заметались, стеная словно стая баньши. «Теперь им конец!» – заорал Хансю, стряхнув с себя минутное замешательство. Он бросился вслед за бегущими в панике защитниками, безжалостно кромсая их мечом. Линия обороны рухнула, и даже имперские кулаки были в этой ситуации бессильны. Хансю видел, как Форикс десятками уничтожает бегущих гвардейцев. Затем откуда-то снизу донесся оглушительный треск, и он понял, что внутренние ворота цитадели пали. Оставив бойню на стенах идти своим чередом, кузнец войны вновь поднялся в воздух, накрыв все укрепления саваном разложения и необратимых перемен. Добравшись до одной из огромных башен, стоявших по обе стороны от ворот, Ханьсю выбил дверь и нырнул внутрь, стреляя во все, что могло оказаться внутри. Его встретили испуганные крики, и хотя солдаты в башне не представляли угрозы, он все равно убил их и быстро спустился по лестнице. Победа была близка, он чувствовал это. «Ко мне, железные войны Цитадель наша!» Стреляя на ходу, Форекс прогрохотал по винтовой лестнице, ведущей к основанию башни. Два уровня были оснащены площадками, на которых смогли закрепиться защитники, но это не остановило безжалостный натиск железных воинов. Форекс и его терминаторы с легкостью уничтожали обе точки обороны. Даже в разгар боя Форекс не мог не думать о том, что происходило с кузнецом войны. Их предводитель стоял лишь в шаге от демоничества, и трансформация, которую претерпевало его тело, становилась все более очевидной. Значило ли это, что возвышение случится в самое ближайшее время? Уже давно Форикс чувствовал напряжение, охватившее кузнеца войны, чувствовал, что тому стоит немалых усилий сохранять свой телесный облик. Любая ошибка на этом этапе, и вместо того, чтобы возвыситься, кузнец превратится в бесформенное отродье хаоса, будет навеки обречен проходить через мучения неконтролируемых мутаций. Нижний этаж башни образовывал широкий огневой мешок, но спланирован он был на случай атаки извне, и теперь защитники, на которых напали изнутри башни, нигде не могли укрыться. Лазерный огонь опалил стену совсем рядом с Форексом, и в ответ он повел комби-болтер по широкой дуге, которая охватила все помещение перед ним. Ни один выстрел не прошел мимо цели. Позади него уже завершали спуск терминатора. Лицевые пластины их рогатых шлемов напоминали хищные маски, и Форексу такая аналогия показалась уместной. Выход из башни был слишком узок для воинов, облаченных в броню терминаторы, но Форикс ударом силового кулака обрушил стену, расширив дверной проем. Отряд во главе с ветераном вышел во внутренний двор цитадели. Форикс довольно улыбнулся, увидев, как кузнец войны парит над полем битвы на крыльях тьмы, которые постепенно становились все более прочными, все более материальными. Сами же его очертания постоянно менялись и расплывались, как будто вовлеченные в поток бесконечных превращений. На другой стороне ворот, у второй башни, Ханьсю и его отряд расправлялись с толпой бегущих в панике гвардейцев. Впереди же, на дальней стороне мощенной эспланады, Форикс разглядел группу разрушенных строений, выбитые окна которых зияли, как пустые глазницы. Пройдя ворота, пехотные войска, поборники, дредноуты и осквернители старались двигаться быстрее, чтобы уйти с линии ответного огня из этих руин. Пламя, охватившие укрепление, иногда пронзали отдельные лазерные залпы, но в них не было системы, не было точности. Над разрушенными зданиями клубился густой дым, а мгновение спустя Форекс услышал, как два титана Легио Мортис, стремясь тоже поучаствовать в последнем сражении, безжалостно крушат куртин. Дым рассеялся, и над эспланадой раздался визг болтеров вулкан. Три поборника взорвались, подбитый дредноут потерял равновесие и отчаянно замахал руками, стараясь удержаться на ногах. Стрелял Пес Войны, тот самый Титан, которого Форикс уже пытался уничтожить раньше. Форикс быстро пересек внутренний двор, а чудовище тем временем призраком скользило в дыму, останавливаясь лишь за тем, чтобы прицелиться во врага. Огонь Титана был далеко не так эффективен, как в узкой бреши. — Рассредоточиться! — приказал Форикс и в сопровождении терминаторов отправился на охоту за псом Войны. «Однажды ты ускользнул от меня, но на этот раз тебе не уйти!» — пообещал он своей жертве. «Выбирайте конкретную цель!» — закричал Леонид, когда очередной зал лазерных разрядов обрушился на железных воинов, которые неумолимо продвигались вперед от одного горящего здания к другому. Все пространство между зданиями было затянуто дымом, но Леонид видел, что ни один из атакующих пока не упал. Так не пойдет. Нужно, чтобы каждый выстрел находил свою цель. Их отступление прикрывал дефенсер Фидей, Титан Классепиус Ваина. Он держал врага под шквальным обстрелом, не давая броситься на Джуренцева. Сейчас же Леонид видел, что Титаны противника тоже не бездействовали. Сквозь клубы дыма, который валил из разрушенных зданий, можно было разглядеть огромные куски ракрита, которые эти гиганты отрывали от куртинок. И не оставалось сомнений, что они присоединятся к сражению всего через несколько минут. Разбитые ворота не могли остановить сплошной поток вражеской техники, который вливался на эспланаду. Танки ехали рядом с гротескными многоногими конструкциями, орудийные башни которых были украшены омерзительными рунами Один вид этих машин заставил исказиться от страха заляпанные кровью лица солдат. Брат капитаны Шара перегруппировал остатки своей роты, всего 30 астертис, и сейчас сражался рядом с Леонидом. Они отступали, но крайне неохотно, и каждый шаг, сделанный назад, Эшара сопровождал выстрелом по противнику. Внезапно из дыма вынырнули несколько солдат в красной униформе, проклятая пехота железных воинов, и бросились на них. Прежде чем отряд Леонида успел среагировать, пять человек погибло от выстрелов из примитивных ружей, которыми были вооружены пехотинцы. Припав на одно колено, Леонид вскинул лазган к плечу и, выбрав полностью автоматический режим, открыл огонь. Улица, затянутая дымом, осветилась яркими лазерными лучами. Три вражеских солдата упали, еще четверых точными выстрелами из болтера уложил эшеры. Те, кто еще оставался в живых, нацелили оружие на Леонида, но так и не успели выстрелить. Земля задрожала под весом огромной ноги из адамантия, которая опустилась прямо на них. Турболазер Юра Девину обстрелял здание напротив, и до того, как уже поврежденное строение окончательно рухнуло, Леонид увидел, что с его крыши упали шесть вражеских солдат. Но к самому Титану уже приближался воин в доспехе Терминатора. В чертах его бледного, безжизненного лица читалась древняя злоба и горькая ненависть, сейчас приправленная жаждой крови. У Леонида не оставалось времени на раздумья. Эшара, схватив Костеляна за руку, уже тянул его в сторону горящих развалин у северной стены Цитадель. Космические десантники бежали рядом с ними, а гвардейские отряды уже прошли врата прощания и спустились в пещеру. Эти врата, примыкающие к склону горы и укрепленные двумя бронированными блокгаузами обычно перекрывали вход в систему подземных туннелей и пещер, но после предательства Наицина и осквернения храма-машины, створки ворот застыли в открытом положении. Позади взорвались несколько зданий, или Леонида сбила с ног ударные волны. Эшара помог ему подняться, в то время как 30 имперских кулаков стали полукругом, прикрывая подход к вратам прощания. Капитан космических десантников склонил голову, прикрытую помятым и почерневшим шлемом, так, чтобы оказаться вровень с Леонидом. — Костелян, вы должны спуститься вниз и уничтожить геносемя. — Но как? — выдохнул Леонид. — Без храма машины это невозможно. Эшара крепче сжал его руку. — Найдите способ. Используйте что угодно, но не допустите, чтобы хоть частичка этого геносемя не попала в руки врага. «Лучше уничтожить все, чем позволить противнику захватить добычу, вы понимаете?» «Но нам понадобится время, чтобы уничтожить все. Время, друг мой! Вы сможете продержаться так долго?» Спросил Леонид, прекрасно понимая, какую цену за это придется заплатить Ашари. Они посмотрели друг другу в глаза и обменялись крепким воинским рукопожатием, сомкнув пальцы на запястье соратника. «Мы продержимся столько, сколько нужно!» Пообещала Шара и, отбросив опустевший болтер в сторону, обнажил оба силовых меча. «Удачи вам, капитана шары «И вам, Костелян Леонид!» Не сказав больше ни слова, Леонид развернулся и побежал к вратам прощения. Форикс видел, что от попадания снаряда, выпущенного поборником, гигантское чудовище пошатнулось. Разорвавшийся снаряд задел ногу Пса Войны. Титан накренился и врезался в полуразрушенное здание, потеряв при этом орудийную установку. Они загнали тварь в угол, лишили ее защиты, и теперь ей конец. Где-то неподалеку был и второй Титан, но дым и постоянные взрывы мешали определить его точное положение. «Пора свести счеты!» – заорал Форикс и бросился к Титану. Пес войны уже не мог выдерживать шквальный огонь, который обрушился на его бронированный корпус. Ноги Титана подогнулись, кабина пилота опустилась к земле, зеленые окуляры уставились на Фурикса. Он рассмеялся, на этот раз чудовище от него не уйдет. Его отряд терминаторов окружил подбитую машину, уже занося силовые кулаки, чтобы добить врага. Сам Форикс взобрался на тяжелую ступню Титана и несколько раз подряд ударил по голеностопному сочленению. Заметив эту новую опасность, Титан поднял ногу и сделал шаг назад, но сильно зашатался и завалился на здание, расположенное на другой стороне улицы. Как ни старался пес войны стряхнуть его, Форикс, держась изо всех сил, продолжал колотить по суставу. Нога Титана дернулась и с размаху врезалась в полуразрушенную стену. На этот раз Форикс не смог удержаться, а его противник неуклюже попытался перенести вес на освободившуюся конечность. Поврежденное сочленение не выдержало нагрузки и рассыпалось на части. Пес войны опрокинулся назад, пробил корпусом горящее здание и тяжело рухнул на землю под градом обломков Рокрита. Кабина пилота треснула при падении, и Форикс стал поспешно пробираться через пылающие обломки, чтобы прикончить тварь. Внутри кабины слабо шевелились какие-то тени. Ветеран разрядил в командную рубку весь боезапас комби-болтера, а потом, когда тот опустел, пустил в дело мильтаган. Возможность, наконец, расправиться с экипажем Юре вину вызвала у Форикса радостный смех, но на какой-то миг он потерял цель из виду Стена позади убитого чудовища обрушилась, подняв клубы пыли. А когда пыль развеялась, вместе с ней исчезла и эйфория, охватившая фурикса. Он обнаружил, что прямо на него устремлен гибельный взгляд второго пса. «Нет!» – прохрипел Фурикс. Орудия Титана взвыли, готовясь к залпу. И точно в момент, когда Железный Воин нажал на спусковой крючок Мельтагана, турболазеры и болтеры Вулкан, установленные на Титане, поразили цель. На какое-то краткое мгновение Форикс успел почувствовать боль и жестокое разочарование, а потом орудия дефенсер Фидеи не оставили от него и следа. Цитадель пала, и битва, которая сопутствовала этому, наполняла Хансю восторгом. Он бежал по улицам захваченной крепости, и воины как его собственного отряда, так и отряда Форикса следовали за ним, выкрикивали его имя, и темные боги должны были это услышать. Внезапно где-то слева загрохотала стрельба, и Хансю повернул в ту сторону. Едва он завернул за угол, как увидел, что один из псов войны повержен, а Форикс собирается нанести последний удар по голове машины. Но затем обрушилась стена, и из клубов дыма прямо перед Фориксом возник второй пес войны. Орудия его выстрелили, и Форикс исчез в фонтане крови и механических частей. Смерть ветерана не вызвала в Хансю ничего, кроме торжествующей радости. Крагер куда-то исчез, Форикс погиб. Сегодня боги хаоса явно благоволили ему. Оставшийся пес войны недолго наслаждался победой. С той же стороны, откуда пришел отряд Ханьсю, послышались тяжелые шаги, от которых рушились здания, и на месте сражения появился Патер Титан-разведчик, защищенный меньшим количеством пустотных щитов и более тонкой броней, не мог противостоять классу повелитель войны, и после первого же залпа по его корпусу прокатилась волна взрыва Пес покачнулся, и на какой-то момент Хансю показалось, что случилось невероятное, и вражеский титан уцелел. Но затем голова машины скрылась в огромной силе взрыве, рубку охватило пламя, и пес повалился на землю. Довольно зарычав, Хансю продолжил свой путь по улицам павшей крепости. Ее защитники, деморализованные, сломленные, не оказывали сопротивления. Наконец Хансю достиг большой площади, на дальней стороне которой полукругом выстроилась жалкая группка имперских кулаков. Гордые и непреклонные, они обнажили мечи, прикрывая вход в пещеры, которые уходили в глубигур. При этом зрелище Хансю рассмеялся. Встав во главе своей роты, он направился к этому последнему рубежу обороны, а в горячей тьме над их головами уже кружил кузнец войны. Он опустился на площадь, и камни мостовой зашипели, плавясь под его шагами, как будто сама земля старалась отторгнуть заключенный в нем хаос. Тело кузнеца постоянно менялось, словно не могло выбрать ни одно из миллиона возможных очертаний. Черные крылья за его спиной подрагивали, а поверхность доспеха стала более гладкой, более органической, похожей на панцирь насекомого. Кузнец войны кивнул Хансю. Уважительное приветствие одного воина другому. «Пора с этим заканчивать», – прошипел командующий, и голос его звучал глухо и хрипло. «Да», – отозвался Хансю и пошел навстречу имперским кулакам, которых уже окружили железные воины. Древние враги сошлись лицом к лицу, и вокруг все замерло. Площадь, озаряемая отцветами пожара, вдруг погрузилась в тень. Из развалин показался Патер Муртис. Наконец, из кольца космических десантников вышел вуй Едва он снял шлем, как Хансю почувствовал всю глубину ненависти, которую Астартес испытывал к нему. «Я брат капитана Шара из имперских кулаков, сын Рога Ладорна, солдат Императора и палач Нечестивцев. Сразись со мной и умри, предатель!» Кузнец войны повернулся к Ашаре, и Хансю ухмыльнулся, заметив, какой эффект одно его присутствие оказывало на космического десантника. Лицо капитана исказило гримаса боли, а кузнец уже метнулся вперед, занося огромный топор для удара, который должен был разрубить врага надвое Скрестив мечи над головой, Эшара блокировал атаку, но не выдержал и рухнул на колени. Из его груди вырвался короткий стон, но он все равно сумел нанести ответный удар, который зацепил бок противника, и из раны хлынула черная кровь. А затем кулак кузнеца врезался в нагрудника шары с сокрушительной силой, пробил доспех, и капитан упал. Имперские кулаки бросились в атаку, выкрикивая имя Рога Лодорля. Железные воины встретили их стрельбой, и битва началась. Но силы были неравны, и хотя имперские кулаки доблестно сражались, исход ее был предрешен. Ханьсю вогнал свой клинок в очередного противника и с удивлением заметил, что Эшара, кашляя кровью, все-таки сумел подняться на ноги. Взревев, кузнец войны рубанул топором, и лезвие оружия, пробив наплечника Шары, рассекло его тело от ключицы до паха, разрезая броню, как бумагу. Эшара осел на мостовую, но все же сумел поднять голову, когда кузнец, вложив топор в ножны, склонился, чтобы поднять поверженного врага. «Слушай меня, сын Дорна!» – прошепел он. «Я поглощу твое геносемя, а затем уничтожу тебя и весь твой род!» Кузнец войны поднес смертельно раненного врага к лицу. Послышался страшный чавкающий звук, кровь хлынула на дымящуюся землю, и кузнец, отбросив изуродованный труп, издал безудержный рев удовольствия. Даже Ханьсю был шокирован этим зрелищем. Грудная полость трупа была прогрызена насквозь, а органы исчезли в утробе кузнеца. Но мгновением позже он стряхнул с себя оцепенение и устремился вслед за командиром, который уже скрылся в туннеле, уводившем вглубь горы, к их главной цели. Леонид разбил стекло инкубационного бака и отступил назад, глядя, как амниотическая жидкость выплескивается на пол, а вместе с ней и питаемые ею плоды. Батарея его лазгана давно села, и приходилось использовать грубую силу. Он двинулся к следующей капсуле, с ужасом окидывая взглядом бесконечную пещеру впереди. Ее дальняя сторона терялась во мраке, и огромное пространство было расчерчено широкими линиями проходов. Один за другим тянулись ровные ряды инкубационных емкостей, покрытых инеем, пока не исчезали в темноте. Теперь Леонид в полной мере осознал, какую опасность таила в себе это место. Если хотя бы часть того, что сказал Нейцин, была правдой, в этом хранилище хватило бы генетического материала, чтобы создать тысячи тысяч нечистых воинов хаоса. Одна мысль о том, что здесь начнется рождение подобных существ, внушала ужас. Рабочие сервиторы, на плечах которых были установлены осветители, молча двигались по пещере, как точки света в море тьмы, и пещера эхом отзывалась на их рутинные перемещения. Сотни солдат участвовали в погроме, который был уготовлен хранилищем. Они расстреливали, выжигали и разбивали все, до чего могли достать, но Леонид понимал, что это безнадежная затея. Хранилище было слишком велико. Им никак не успеть уничтожить все его содержимое до того, как сюда прибудут железные воины. Но они все равно попробуют, других вариантов не оставалось. Хан и остальные железные воины следовали за кузнецом войны, который мчался по уходившему вниз коридору. Их командир был словно одержим неутолимым голодом. Так гончая идет по следу, учуя в кровь добычи. Все его тело пульсировало, как будто огромное сердце билось в бешеном темпе, как будто наружу из него рвался вихрь энергии, которая желала обрести форму. Впереди послышался шум погрома, и Ханьсю понял, что они приближаются к сокровищу, которое столь ревностно защищало этот цитадель. Коридор расширился и выровнялся, приведя их к тяжелым золотым дверям. По поверхности их створок пробегали всполохи зеленого света, а с другой стороны открывалась огромная пещера. Возгласы и звук бьющегося стекла сменились тревожными криками. Люди заметили приближение железных воинов. Несколько смельчаков рискнули встать на пути кузнеца войны, но не выдержали его приближения и упали, крича и корчась в огонь. Железные воины ринулись в пещеру, и звуки стрельбы эхом отразились от стен. Последние защитники цитадели были безжалостно убиты. Задержавшись у одной из разбитых инкубационных емкостей, кузнец войны извлек из обломков бесформенный кусок розовой одутловатой плоти лишь отдаленно похожий на человеческую. Мягкие, лишенные костей ткани генетического носителя стали пищей для кузнеца, и Хан внезапно почувствовал, как по коже пробежал холодок, словно в воздухе начал собираться мощный электрический разряд. Тем временем кузнец перешел к следующей капсуле, чтобы пожрать ее содержимое, после чего обернулся к Хан Сю. «Уничтожь их всех!» Крепко сжав рукоять силового меча, Леонид пробирался обратно ко входу в пещеру, и лицо его не выражало ничего, кроме жестокой решимости. Не было смысла и дальше уничтожать капсулы. Они проиграли, и чувство поражения горькой тяжестью легло на сердце Костеляна. Что ж, если это конец, то он не будет прятаться, а встретит смерть лицом к лицу. У его людей не осталось боеприпасов, и схватки, вспыхивавшие тут и там, были свирепыми, но короткими. Заслышав этот омерзительный чавкающий звук, он и еще около пятидесяти солдат двинулись к его источнику, намереваясь продать свои жизни как можно дороже. Но когда Леонид обошел последний ряд сочащихся жидкостью капсул и увидел, откуда исходит этот звук, то отвращение заставило его отшатнуться назад. Кузнец войны воздел руки к потолку пещеры, переполненной силой, которую ему дала поглощенная Геносим. И пусть сила эта была скорее символической, чем материальной, она означала одно Он преуспел в задуманном, и теперь власть темных богов вливалась в их избранный сосуд, разрывала связи, удерживавшие его в смертном теле, и наделяла даром вечной жизни. Доспехи спали с него, словно старая куша. Их материальная форма больше не соответствовала величественному творению хаоса. Вокруг него закрутился вихрь темной энергии, и от ее разрядов трескался ракритовый пол. Концентрация психической энергии нарастала, и кузнец войны начал увеличиваться в размерах. Его грудь всколыхнулась в спазмах, вмещая в себя могущество хаоса. Он знал, что рядом по-прежнему находятся его военные имперские солдаты, но не мог отвлекаться на них. Нужно было сконцентрироваться на немыслимых энергиях, переполнявших его, направить их по верному пути, который преобразит его тело в новый демонический облик. Чувство небывалой силы охватило его, и кузнец взревел одновременно от боли и восторга. Его тело еще больше увеличилось, раздулось, распираемое стихийным водоворотом. Ребристый рок пробил его лобную кость, вырвавшись наружу в фонтане крови и обрывков ткани. Он шевелился, словно живое существо, и, удлинившись еще, обвил голову кузнеца. Кожа его потемнела и покрылась отвратительной чешуей, а затем позвоночник его треснул заставив кузнеца заорать от боли, и сделался длиннее, толще. Тени за его спиной сгустились и превратились в плотные черные крылья, огромные и мощные. Их взмах поднял только что рожденного демон-принца над землей, и на глазах тех, кто с ужасом следил за его превращением, последние капли психической энергии оставили его тело в финальном взрыве силы. Леонид знал, что умрет, но все равно бросился к парящему над землей демону, занеся меч для решительного удара. Но стоило существо взглянуть на него, как Костелян упал на колени, не в силах сопротивляться его тошнотворной ауре Телом демону служила сама тьма, и в кошмарных глубинах этой черноты мерцали огни далеких звезд и целых галактик. Леонид не мог даже смотреть на демона, столь сильно было вызываемое тварью отвращение, от которого внутренности сжимались в болезненных спазмах За первым приступом тошноты последовал второй, но желудок Леонида был пуст. Костелян попытался встать, но боль была невыносимой, как будто в животе у него проворачивался раскаленный нож. Такая же участь постигла его солдат. Никто не устоял на ногах, никто не справился с собственным телом, которое взбунтовалось под влиянием этой страшной силы. Мука была такой, что Леонид заплакал а демон-принц, возвышавшийся над ним, смеялся. Смеялся чудовищным раскатистым смехом, от которого по позвоночнику проносилась волна боли. Леонид чувствовал, что теряет сознание, и сопротивлялся до последнего, но покой, который обещало небытие, был слишком соблазнительным, и он соскользнул в черноту. Когда над горами показались первые лучи солнца, цитадель все еще горела. Мимо расплавленных остатков того, что раньше было вратами судьбы, на равнину потянулись колонны автоцистерн на гусеничном ходу. Эти цистерны были специально сконструированы для особого груза, который им предстояло везти. Теплоизоляция и установки мгновенной заморозки гарантировали, что бесценная геносемья не пострадает во время путешествия по имматериуму коку ужаса и будет в сохранности доставлена абаддону разорителей. Павших в бою железных воинов уже переправили на корабли, ждавшие на орбите, и херумехи приступили к извлечению органов для пересадки следующему поколению. То, что осталось от Форикса, не удалось даже собрать. В блиндаже Крагера бригада рабов, занятая разбором осадных укреплений, обнаружила полусгнивший труп. Это был явно кто-то из железных воинов. Если это был сам Крагер, кто же тогда возглавлял штурм восточного бастиона? Ханьсю предполагал, что никогда не узнает ответа на этот вопрос, но тут он сильно ошибался. Но пока он наблюдал, как цистерны медленно ползут по изуродованной сражениями равнине, что раскинулось перед цитаделью. Удовлетворение от победы омрачалось тем, что противника больше нет, а значит, на этой планете не будет новых битв. Когда возвышение кузнеца войны до демоничества состоялось, Хансю пал ниц перед демон-принцем, и с его, словно сами собой, сорвались слова молитвы. «Встань, Хансю!» – приказал ему демон, и когда тот подчинился, продолжил. «За последние века ты много раз радовал меня, сын мой. В тебе есть задатки величия, и я тщательно взращивал в тебе ненависть. «Я живу лишь для того, чтобы служить вам, господин», — запинаясь, ответил Хансю. «Знаю, но также знаю, как сильно ты сам хочешь командовать, как сильно хочешь пройти тем же путем, по которому прошел я Теперь я ясно вижу, что принесет будущее». Демон, когда-то бывший кузнецом войны, приблизился к своему солдату, который почувствовал себя ничтожеством рядом с этим огромным созданием. Хансю, ты станешь моим преемником. Только ты понимаешь, как важен хаос и почему должен быть разрушен ложный империю Форикс давно утратил это понимание нашей судьбы. А крагер крагер просто перестал задумываться о таких вещах. «Я не дам тебе звание капитана, но вместо этого дам звание кузнеца войны». Прежде чем Хансю смог ответить, демон сложил черное, как ночь, крылья, и очертания его слились в сплошной изгусток тьмы. «Сила Варпа призывает меня, Хансю, и за этим зовом я должен последовать. Но ты не сможешь отправиться со мной. Пока». Контуры демона замерцали, начали расплываться, и, наконец, существо исчезло, оставив эту материальную вселенную ради других миров, природу которых Хансю не мог себе даже представить. Он повернулся спиной к руинам цитадели и направился к горному кряжу, за которым лежал космопорт. По дороге он миновал колонну пленных в потрепанной голубой униформе, которых вели в порт для погрузки на тюремные корабли. Впереди их ждала жизнь рабов. Хансю заметил в толпе мужчину с бронзовым нагрудником и погонами подполковника. Изможденное лицо его застыло, выражая лишь беспросветную обреченность, ихансю рассмеялся. Он быстро обогнал колонну, пересек контрволационные линии, которые Форикс умело соорудил вокруг космопорта, прошел мимо тяжелых транспортных челноков, которые переправляли уцелевшие танки и артиллерию на грузовые корабли. На посадочных площадках было не протолкнуться из-за скопления людей и машин, готовящихся отбыть с гидрокардатус. Он пересек взлетные полосы и направился к челноку, который ждал на дальней посадочной площадке, держа двигатели на холостом ходу. У входного люка, больше похожего на зев пещеры, несколько железных воинов замерли в почетном карауле. «Кузнец войны! Ваш шаттл готов!» — сказал один из них, склоняясь в поклоне Хансю улыбнулся и, не оглядываясь, поднялся на борт челнока. Эпилог Свет Мордахея, корабль Адептус Механикус, лег в дрейф на геосинхронной орбите над Гидрой Кардатус. Матовая черная поверхность его бортов разительно отличались от неповоротливых образцов имперского флота. Этот корабль был построен в расчете на скорость и скрытность. Адепты бога машины, облаченные в темные мантии, призраками скользили по пропахшему благовониями командному мостику, следя за работой загадочных приборов. В конце широкого нефа у командного алтаря стоял верховный мага с кузелом от Он не отрывал взгляда от изображения на переднем обзорном экране. Руины еще дымятся, но Великой Цитадели больше нет. Нет ее неприступных бастионов, нет высоких стен Остались лишь обломки, а бесценное геносемя украдено. Это была катастрофа немыслимых масштабов, и последствия ее затронут самые высшие эшелоны власти на Марсе и Телли. На пикт-планшете замерцал световой сигнал, и Магас провел бронзовой рукой по рунам рядом с ним. На планшете сквозь сетку помех появилось изображение лица затененного капюшоном. Магас Сарфиан вышел на связь с поверхности планеты. Итак, «И так — Итак, — вопросил Матраде. Лаборатариум Буст. Геносемия исчезла. Без остатка? Совершенно. Подтвердил Сарфиан. Выжившие есть? Нет, господин. Только трупы. Количество обломков и сам масштаб разрушения позволяют судить, что битва была крайне ожесточенной. Вы устранили все следы, указывающие на наш благословенный орден. Сарфиан кивнул. Пещеру очистили огнем, после чего были установлены мельтозаряды. Очень хорошо. — Возвращайтесь на корабль, и мы зачистим всю территорию с орбиты. — Да, господин, — ответил Сарфиан. Матрада отключил связь с Сарфианом и вызвал офицера по вооружению. Да, случилась катастрофа, но он примет все меры, чтобы о ней никто никогда не узнал. — Введите координаты цели и готовьтесь стрелять по моей команде. По скалистому склону брел гвардеец Холм. Оголодавший, страдающий от жажды и ожогов второй степени Он видел, как враги захватили цитадель Видел, как они расправились с теми, кто еще оставался в живых В наступившей тьме кипела битва, а он ничего не мог сделать Когда цитадель пала, неприятель отступил из долины и спешно отбыл с планеты Продемонстрировав при этом такой же высокий уровень организации, как и в начале осады Никогда в жизни Хоук еще не чувствовал себя таким одиноким. После того, как ушла армия неприятеля, воцарилась тревожная тишина. Стих постоянный грохот артиллерии и взрывов. Умолкли далекие крики людей, гибнущих в бои. Только сейчас, когда шум исчез, Хоук понял, насколько вездесущим он был. Ничто не шевелилось на равнине внизу, и Хоук решил, что с него хватит. Ему удалось забрать несколько продовольственных пайков, годных к употреблению из жилых помещений в торпедном комплексе. Там же нашлось немного гидротирующих капсул и, к счастью, таблетки детокса. Когда сражение закончилось, он начал долгий путь вниз, в долину. Костлявая развалина, с ног до головы перемазанная в пыли и крови, которая не шла, а шаталась. Он не знал, что будет делать в долине, но знал, что это лучше, чем оставаться в горах. Он увидел корабль на третий день пути, когда отдыхал в тени огромного валуна. Корабль пролетел низко над долиной и исчез, заходя на посадку где-то за разрушенными стенами цитадели. Хоук понимал, что расстояние слишком большое, но все равно кричал, пока не охрип. Он карабкался вниз по склону, не думая, что до цитадели почти день пути, и вскоре дыхание его сбилось, силы иссякли, а голова начала раскалываться от боли. Когда он пришел в себя, то вновь пустился в путь, преисполненный решимости Еще пять часов он шел по опасным крутым склонам, а затем снова услышал вой двигателей. На глазах у Хоука корабль тяжело поднялся над далекой цитаделью и устремился в алые небеса. «О, нет!» – простонал Лун. «Нет, нет, поворачивай обратно, паршивец! Вернись, ну вернись же!» Но экипаж корабля не услышал его мольбы и стартовал ввысь, оставив в небе огненный рущенок. Хоук упал на колени и заплакал, проклиная того, кто управлял этим судном. В надежде, что корабль вернется, он всматривался в небо, которое внезапно наполнилось нестерпимо ярким светом от первого залпа орбитальных лэнс-излучателей. Луч энергии пронзил все слои атмосферы и ударил в цитады. Над руинами цитадели вырос гриб взрыва, и Хоук резко выпрямился. Он попятился, неловко двигаясь по склону, а с неба уже падал целый каскад световых лучей, от которых разрушенная крепость утонула в ослепительном сиянии. Обстрел продолжался три часа, и все это время Хоук не отводил глаз от ужасного зрелища. Когда все закончилось, от цитадели не осталось и следа. Тогда он завалился на бок и закрыл глаза, раздавленные переживаниями последних недель. Ему никогда не выбраться с этой планеты. Хоук еще крепче зажмурился, лег на спину и позволил усталости, наконец, взять свое. Он пришел в себя от того, что кто-то грубо встряхнул его, а потом поднял на ныне. Попытался открыть глаза, но веки слиплись под коркой пыли. Он смог различить лишь размытые контуру людей в желтом, которые выкрикивали какие-то вопросы. Две фигуры поддерживали его, не давая упасть, а настойчивый голос требовал ответа. «Что?» – невнятно переспросил Хоук. «Как вас зовут?» – повторил голос. «Хоук», – выдавил он. «Гвардеец Хоук, личный номер 2503-1971. А вы еще кто такой?» — Сержант Вермаас, юстиция Фидес, ударного крейсера имперских кулаков! — сообщил голос. Он почувствовал, как чьи-то руки вытаскивают армейские жетоны из-за ворота его шинели, и моргнул. По обе стороны от него стояли гиганты в желтых силовых доспехах, третий, не носивший шлема, стоял прямо перед ним. Даже плохо соображая от безмерной усталости, Хоук узнал в них космических десантников и заплакал от облегчения, когда увидел за их спинами угловатые очертания громового ястреба. — Где капитаны Шара? — требовательно спросил Вермаас. — Кто? — Брат капитана Ларика Шара, командир Третьей роты имперских кулаков. — Никогда о таком не слышал, — признался Хоук. Вермаас кивнул двоим десантникам, и Хоука припроводили к кораблю. — Куда вы меня везете? — поинтересовался он. — Домой, солдат, — ответил сержант Вермаус. Хоук улыбнулся и поднялся на борт громового естриба.